Она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. Афанась Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали? Пульхерия иванна говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей. Но Пульхерия иванна ничего не говорила.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 Множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, но он сам на всё это глядел странно.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 Лились из его тусклых очей.